Глава пятая. Бог располагает. Как верно заметил герцог Алансонский, полная тишина царила в Лувре. Королева Маргарита с герцогиней Неверской отправились в переулок Тизон. Как она и Ламоль пошли их провожать. Король и Генрих разгуливали где-то в городе. Герцог Алансонский затаился у себя и со смутной тревогой ждал событий, предреченных королевой матерью. Наконец сама Екатерина улеглась в постель.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 для благополучия ее детей. Это был ее обычай, впрочем, обычай общефлорентийский, заказывать при известных обстоятельствах молебны и обедни, назначение которых известно было только заказчику де Богу. Она даже успела еще раз принять Рене и выбрать несколько новинок из его душистых подушечек и обширного набора всякой парфюмерии.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 «Опыты продлятся до глубокой ночи», — ответила Жиона. «И весьма возможно, что ее величество, королева Наварская, останется у герцогини Наварской до завтрашнего дня». «Счастливица эта королева Наварская», — как бы про себя заметила Екатерина. «Она королева, а у нее есть друзья. А она носит корону, зовется ваше величество, а у нее нет подданных. Какая счастливица!» После этого своеобразного замечания, вызвавшего затаенную улыбку у присутствующих, Екатерина сказала Жионе. «Впрочем, если она ушла из дому, ведь вы говорите, что она ушла с полчаса тому назад, мадам. Ну, тем лучше, ступайте». Жиона поклонилась и вышла. «Продолжайте чтение, Карлотта», — сказала королева-мать. Мадам де Соф начала читать.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 Мадам, но ведь похоже на то, что там кого-то убивают. Ну, кого там могут убивать? Да короля Наварского! Это шум в его покоях! Дура! Сказала королева мать, которая при всем своем самообладании начала волноваться и забормотала какую-то молитву. Этой дуре всюду чудится ее король Наварский. Боже мой, боже мой! произнесла мадам Десов, откидываясь на спинку кресла. «Все кончилось! Кончилось!» — сказала Екатерина. «Командир!» — продолжала она, обращаясь к Нансе. «Я надеюсь, что за этот беспорядок во дворце вы завтра сурово окажете виновных. Продолжайте чтение, Карлотта!» Екатерина откинулась на подушку, как будто с чувством равнодушия к происходящему. Но это равнодушие очень походило на изнеможение, судя по крупным каплям пота, выступившим на ее лице. Мадам Десов повиновалась строгому приказу, но лишь ее глаза и рот участвовали в чтении. Мысли же витали в другом месте, где она видела страшную опасность, нависшую над головой возлюбленного. Через несколько минут эта внутренняя борьба между взволнованными чувствами и требованиями этикета так угнетающе подействовала на мадам Десов, что... Голос перешел в какой-то невнятный звук. Книга выскользнула у нее из рук, и сама она упала в обморок. Вдруг снова раздался шум, но еще сильнее. Быстрый топот ног прокатился по коридору. Два выстрела громыхнули так, что задребезжали стекла. Екатерина, изумленная, затянувшейся борьбой, приподнялась на постели, бледная, с широко раскрытыми глазами. Командир охраны хотел выбежать в коридор, но в тот же миг Екатерина его остановила, сказав «Все оставайтесь здесь. Я сама пойду узнать, в чем дело». А вот что происходило в это время или, вернее, уже произошло. Утром Де -Муи получил через Артона ключ от спальни Генриха Наварского. В пол и стержень ключа была засунута свернутая трубочкой записка. Демуи при помощи булавки вынул записку. В записке был пароль для прохода в Лувр на ближайшую ночь. Кроме этого, Артон на словах передал Демуи приглашение Генриха явиться в Лувр в 10 часов вечера. В половине десятого Демуи надел крепкую, не раз испытанную керасу, натянул сверху шелковый колет, прицепил шпагу, засунул за пояс пистолеты и все это прикрыл пресловутым вишневым плащом, таким же, как уламоле.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 Молодой человек, стараясь как можно лучше подражать походке Ламоле, поднялся наверх к королю Наварскому. В передней он застал Артона, который его ждал. «Сир де муи, сказал горец, — «король вышел из Лувра, но приказал мне провести вас к нему в спальню и просить вас подождать. Если он очень запоздает, то предлагает вам лечь спать на его кровати». Демуи вошел в спальню без дальнейших объяснений, так как все сказанное Артоном было лишь повторением того, что он уже сообщил утром. Чтобы не терять времени, Демуи взял перо и чернила и, подойдя к висевшей на стене превосходной карте Франции, стал высчитывать и вычерчивать перегоны между Парижем и По. На эту работу ушло всего четверть часа, и, кончив ее, Демуи не знал, чем себя занять. Он прошелся несколько раз по комнате, протер глаза, зевнул, сел, потом встал и опять сел. Наконец, воспользовавшись предложением Генриха и свободой обращения, существовавшей тогда между владетельными особыми и их дворянами, Дэмуэй положил на ночной столик пистолеты, поставил на него лампу, разлегся на кровати с темными занавесками, стоявшей в глубине комнаты, положил у бедра обнаженную шпагу и, в полной уверенности, что его не застигнут врасплох, так как в соседней комнате был слуга, заснул крепким сном.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 «Ага!» — произнес он, услышав раскатистый храп спавшего, слышный даже в передней. «Как видно, мы найдем то, что нам нужно!» Артон, думая, что отвернулся его хозяин, тотчас вышел навстречу и столкнулся с пятью вооруженными людьми, уже вошедшими в первую комнату. Увидев зловещее лицо Марвели по прозвищу Королевский Истребитель, верный слуга отступил назад и загородил собою собой дверь в следующую комнату. «Кто вы такой?» спросил Артон. «Что вам нужно?» «Именем короля. Где твой господин?» ответил Марвиль. «Мой господин?» «Да. Где король Наварский?» «Короля Наварского нет дома», сказал Артон, еще настойчивее заграждая дверь. «Значит, вам незачем и входить». «Отговорки! Враки!» сказал Марвиль. «Ну-ка, отойди!» Биарнцы вообще упрямы, и этот заворчал, как горская овчарка, и неорабев ответил, «Не войдете! Короля здесь нет!» И Артон вцепился в дверь. Марвель подал знак. Все четверо набросились на упрямца и стали отрывать его от наличника, за который он ухватился. Тогда Артон решил крикнуть, но Марвель зажал ему рот рукой. Верный слуга жестоко укусил его в ладонь.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 но короткий». На четвертой схватке Марвель почувствовал у себя в горле холод, пронзавший стали. Он сдавленно вскрикнул, упал навзничь и, падая, опрокинул лампу, которая тут же потухла. Тогда Демои, пользуясь внезапной темнотой, сильный и ловкий, как гомеровский герой бросился, стремглав переднюю, сбил с ног одного стража, отпихнул другого, мелькнул, как молния мимо двух, стоявших у входной двери. Выпустил еще две пули, оставившие выбоины на стенах коридора, и теперь уже мог считать себя спасенным, имея еще один заряд в пистолете в придачу к шпаге, наносившей такие страшные удары. На одно мгновение Дымой задумался, бежать ли ему герцогу Алансонскому, как будто бы открывшему в то время свою дверь, или попытаться уйти из Лувра.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 Екатерина подошла к двери, переступила через порог и прежде всего увидела в передней артона, лежавшего без чувств. «Так, вот слуга. Очевидно, дальше найдем и господина». И она вошла в следующую дверь. Здесь ее нога наткнулась на какой-то труп. Она опустила лампу. Это лежал стражник с разрубленной головой. Он уже умер. В трех шагах от него лежал начальник, раненый пулей и испускал последний хриплый вздох. Наконец, еще дальше у кровати валялся третий, бледный, как смерть. Кровь лилась у него из двух ран на шее, он судорожно двигал руками, стараясь приподняться. Это был Марвель.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 Марвель попытался выговорить какие-то слова, но из его раненной горта не вырывались лишь невнятные свистящие звуки. Красноватая пена окрасила его губы. Он замотал головой, выражая этим и свое бессилие, и физическую боль. «Говори же!» — крикнула Екатерина. «Говори! Скажи хоть одно слово!» Марвель показал на свое горло, снова издал какие-то бессвязные звуки, попытался пересилить себя, но... Только захрипел и потерял сознание. Екатерина огляделась. Вокруг нее лежали одни трупы или умирающие. Ручьи крови текли по комнате, и могильное безмолвие царило на месте действия. Она попробовала еще раз спросить Марвеля, но не могла привести его в сознание. Марвель лежал не только безгласен, но и недвижим. Из-под его калета высовывалась какая-то бумага,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 Герцог вернулся на арену боя, где и застал Екатерину, бродившую как гиена среди трупов. По приказанию матери юноша ушел к себе, притворяясь послушным и спокойным, несмотря на большое смятение в его мыслях. Екатерина была в отчаянии от неудавшегося покушения. Она позвала командира своей охраны, велела убрать трупы, распорядилась отнести раненого Марвеля к нему домой и приказала не будить короля. «Ох, и на этот раз он ускользнул», — говорила она, возвращаясь к себе в покое. «Десница Божия простерлась над этим человеком. Он будет царствовать. Да, будет царствовать». Перед тем, как открыть дверь в спальню, она провела рукою по лбу и сложила губы в свою обычную улыбку. «Мадам, что там такое?» Спросили в один голос все присутствующие, кроме мадам Десов, которая была до такой степени испугана, что не могла говорить. «Пустяки!» — ответила Екатерина. «Просто драка!» «Ой!» — вдруг вскрикнула мадам Десов, показывая пальцем на то место, где прошла Екатерина. «О, Ваше Величество, вы говорите пустяки, а каждый шаг ваш оставляет на ковре кровавый след!»